Эйла подумала, что молодой конь был бы не прочь порезвиться вместе с волком, но поскольку на нем ехал Джандалар, то игривость волка только раздражала его. Мужчине пришлось сосредоточить все внимание на управлении лошадью. Его возмущение росло, и он уже собирался просить Эйлу, чтобы та держала волка подальше от удальца, но к огромному облегчению Джандалара волк вдруг помчался прочь, он почувствовал запах оленя и рванулся к стаду. На первый взгляд длинные ноги гигантского оленя были весьма привлекательным объектом, и волк решил, что это еще одно животное, с которым можно поиграть. Но когда олень наклонил голову, чтобы отогнать назойливого зверя, волк просто окаменел. Великолепные расхидистые рога оленя достигали 12 футов в длину. Огромное животное стало щипать траву, демонстрируя не то чтобы безразличие, но скорее отсутствие страха при виде одинокого волка. Эйла, наблюдая за этой картиной, улыбнулась, посмотрев на него Джандалар. волф подумал, что с этими гигантами тоже можно поиграть. Джандалар улыбнулся в ответ. Он весьма поражен, эти рога гораздо больше, чем он ожидал. Они медленно поехали ближе к воде, без слов договорившись не тревожить оленей. «Они намного больше, чем я думала», — сказала Эйла. «Никогда не видела их так близко». Благодаря великолепным рогам олени казались гигантами по сравнению с лосями, хотя по массе вовсе не превосходили тех. Каждый год рога отпадали, и вместо них начинали расти новые, у старых самцов достигавшие 12 футов, но даже без безрогие они были величественны. Лохматая шерсть, мощные плечи и мускулистая шея, что давало возможность поддерживать неимоверные рога, придавали ему страшающий вид. В лесу с такими рогами было трудно развернуться, и потому олени избегали заходить туда и вообще избегали деревьев выше, чем кусты. Подъехав к реке, Эйла и Джандалар остановились и принялись изучать течение, подходы к реке, чтобы найти место для переправы. Река была глубокой, а быстрое течение огибало торчащие обломки скал. Они осмотрели реку вверх по течению и вниз, но везде было то же самое. Окончательно они решили переправляться там, где было меньше торчащих камней. Оба спешились, привязали боковые сумки на спины лошадей, сняли теплую одежду, надетую с утра, и упрятали в сумке. Джандалар снял даже безрукавку. А Эйла вообще решила было раздеться, чтобы потом не сушить одежду, но, потрогав воду ногой, тут же передумала. Она привыкла к холодной воде, но это была просто ледяной. даже промокшая туника и обувкой из оленей кожи помогали сохранить чуточку тепла. Обе лошади были взбудоражены и отступали от воды, мотая головами и фыркая. Между тем, как переправиться через реку, Эйла привязала к куздечке Уинни веревку. Чувствуя, что кобыла волнуется, она погладила ее по шее, потрепала холку, сказала ей несколько слов на языке, которым они пользовались еще в долине. Эйла изобрела этот язык неосознанно. Вначале это было несколько слов на языке клана, затем добавились какие-то звуки, в определенных ситуациях они повторялись, и их значение было понятно и лошади, и жеребенку. Джон Далар прислушался, хотя он привык к тому, что Эйла разговаривает с лошадью, но не знал о чем. У нее была необычайная способность имитировать язык животных, она изучила его, когда жила одна в долине еще до того как он научил ее говорить на своем языке и ему этот диалог с животными казался сверхъестественным мудрец топал копытами и тряс головой выказывая крайнее возбуждение тихо приговаривая джендалар почесывал поглаживал коня эйла отметила что чувствительные руки мужчины тотчас успокоили троптиввое животное ей было приятно наблюдать их близость но при мысли о том что могли Сделать эти руки с ней самой, она покраснела. Ее бы это явно не успокоило. Нервничали не только лошади. Волк понимал, что ему предстоит холодная вода, ему вовсе не нравилась. Повизгивая, он бегал по берегу, затем просто сел и, задрав нос к небу, печально завыл. — Волк, ко мне! — позвала Эйла и подошла к нему, чтобы ободрить. — Ты тоже немного испуган? — Что? Опять возникают проблемы при переправе? — спросил Джандалар. Он еще не просил волку его забавы с удальцом. «Да нет, он слегка нервничает, как и лошади», ответила Эйла, удивляясь реакции Джандалара, видимо ему был понятен страх молодого жеребца. Река была холодной, но лошади отлично плавали. Стоило им только войти в воду, как они без понуканий двинулись вместе с людьми к противоположному берегу. Волк не сразу последовал за ними. Поначалу он прыгал и повизгивал у самой воды, прежде чем плюхнуться в реку. Затем поплыл догоняя навьюченных лошадей. На другом берегу они переоделись, дали животным возможность обсохнуть, потом отправились дальше. Эйла вспомнила, как после ухода из клана ей пришлось переправляться через реку в одиночку и оценила, насколько это легче сделать, имея крепких лошадей. Перебираться с одного берега реки на другой всегда было трудным делом, по крайней мере, когда идешь пешком, одежда постоянно намокает. Но на лошадях можно было преодолевать малые реки, лишь слегка обрызгавшись, да и переправа через большие реки давалась куда легче. Продолжая путь на юго-восток, они заметили, что местность изменилась. Плавные холмы сменялись более крутыми по мере приближения к горам на западе, то и дело приходилось пересекать глубокие долины рек. Несколько дней спустя Джандалар понял, что они теряют массу времени на спуск к реке и переправы, но долины защищали их от ветров на стоянках, а сами реки обеспечивали водой, которой не было на плоскогорье. Они остановились на высоком холме в центре плоскогорья, раскинувшегося между реками. Перед ними открывалась широкая панорама. Кроме очертаний серых гор далеко на западе, все остальное было ровным, как доска. Хотя насквозь продуваемая ветрами земля мало чем отличалась от других пространств, но двум садникам безбрежное волнующееся море травы, лежавшее перед ними, напоминало настоящее море с его монотонным постоянством.